Продолжайте добиваться, — говорю я ему, — и я тоже буду. В конце концов, кто-нибудь из нас да накинет аркан ему на рога. Но до свидания, Джекси. Сам видишь, что в это время мы были в наимернейших отношениях. Когда я убедился, что он не гоняется за мисс Уилеллой, я с большим терпением созерцал этого рыжего заморожья.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 «Повенчались. Вчера, — говорит дядюшка Эмсли, — и отправились в свадебное путешествие в Вако и на Ниагарский водопад. Неужели ты все время ничего не замечал? Джексон-птица ухаживал за Уилеллой с того самого дня, как он пригласил ее покататься. «С того самого дня!» — завопил я. «Какого же черта! Он болтал мне про блинчики! Объясни ты мне!»